Глава 9. Неожиданная благодетельница Был седьмой час утра, когда в парадной двери дома Галочкиной раздался первый звонок. Анна Филатьевна еще спала. Первым посетителем оказался тот чиновник, который на панихидах и накануне на похоронах пророчил всем, что заложенные у Галки вещи пропадут, и грозился дойти до самой царицы. Ему отворила Анфиса. Она встала рано и была очень сосредоточена. Ее на самом деле поразила исповедь ее хозяйки и благодетельницы. Проснувшись и помолившись Богу, она раздумалась о людских прегрешениях. Вот, кажется, живут люди, дом полная чаша, истинно божеское благословение на нем почит, А подишь ты, что на поверку-то выходит. что внутри-то гнездится. Так и яблоко, или другой плод какой, с виду такой свежий, красивый, а внутри червь, так-то. Эти философские рассуждения старушки прервал раздавшийся звонок. Анфиса поплелась к двери. «Пошли, поехали, прости, Господи!» – порчала она. Чиновник вошел с видимо-напускной важностью. Хозяйка дома? Спит еще? Спит. Мужа вчера похоронила, а спит. Да что же ты ей, батюшка, не спать прикажешь? Столько дней намаявшись и всю ночь глаз, может, не сомкнувший рассердилась Анфиса. Ночь, говоришь, не спала? Вестима не спала, этакое горе. Ну и им, богатеям, такое горе с полгоря. Деньжись, с чай покойный уйму оставил. А ты, ваше благородие, считал? И считать нечего, знаем, слухом чай земля полнится. Не всякому слуху верь, ваше благородие. Да если и впрямь денег много, разве с ними-то окаянными горе люди не видят? Еще больше. Да ты, кажись, тетка-начетчица, с тобой не столкуешь. Мне бы хозяйку повидать. Вот проснется, выйдет. Проснется, выйдет. Мне тоже не досуг, на службу царскую надобно. Так и иди на службу, а уж не обессудь, будить не стану, пусть поспит болезная. С чего ты это к ней больно жалостливо, а вчера щедро одарила? Это тебе, ваше благородие, ни к чему, а будить для тебя не стану. «Вот весь исказ. окончательно озлилась старуха. Чиновник, видя непреклонность служанки, смирился. «Что же, и не буди, коли на самом деле она всю ночь не спала. Я подожду». У него мелькнула мысль, что если голчиху разбудят, она встанет злая, и, пожалуй, что то бакерка его и впрямь пропадет. Надежда дойти до царицы — при близком знакомстве хозяйки дома с местным квартальным, представилось ему вдруг делом довольно затруднительным. «Что же, посиди, я не гоню», — с и Анфиса. Чиновник сел на один из стульев, стоявших по стенам залы. Анфиса тоже присела. «Я, собственно, насчет одной вещи. Заложено? Заложено. Отдаст». Не врешь? Потому у меня теперь денег нет. Подождать попросить пришел недельки с две до жалования, заметил чиновник. Отдаст, так отдаст. Как так? Так, без денег. Да ты, тетка, в умели. Да чего же ты, ваше благородие, диву дался? Точно отдать нельзя. Без денег? Но вестимо без денег. Напомин души покойника все раздаст. что заложено было. «Вечер мне так сказала, так и сделает». «Не врешь?» «Пес врет, ваше благородие». «Ну, дела, дивные дела! От Бога, видно, ей так внушено было». «Вести мы не от беса, прости, Господи!» Старуха перекрестилась. «Так ты, тетушка, вот что, ее не буди, пусть спит», сказал чиновник. «Да я и не буду». Я и говорю, не буди. Добреющая, видно, у ней душа. Не ожидал, признаюсь, не ожидал, потирал руки чиновник. Без денег и без процентов. Дивные дела. А уж за душеньку покойного мы замолим. Вестима молиться надо. Пусть спит голубушка, пусть спит, говорил чиновник.